Глава 16 На первом складе, в котором рейдеры устроили своего рода лагерь, этакий островок стабильности в непрерывно меняющейся действительности среди калейдоскопа различных кластеров было тихо. Лишь где-то в глубине слышался шорох проходящего перезагрузку из стеллажа кластера. Снегири с Грубером добрались сюда без приключений, не наткнувшись ни на одного измененного. Хотя, положа руку на сердце, оба втайне мечтали о том, чтобы кто-нибудь встал на их пути, потому что тогда они здорово оторвались бы на неудачнике, вымещая на нем всю свою растерянность, скорбь и страх. Но после и элитника, если и остались поблизости измененные классом пониже, то они предпочли отсидеться где-нибудь в другом месте, чтобы не попасться под горячую лапу существу, которому было, в общем-то, наплевать на то, кем подзакусить, не успевшими получить ответы на вопрос о том, останутся ли они хотя бы внешне людьми или ступят на первую ступень карьерного роста в качестве измененных и непосредственно самими измененными. Грубер стянул с плеч рюкзак прямо возле входной двери и, решительно повернув налево, быстро пошел в выбранную наугад сторону, двигаясь вдоль примыкающих к стене стеллажей. «Можно мне поинтересоваться, куда ты идешь с таким целенаправленным выражением лица?» Снегирь был практичнее. Он решил не оставлять возле порога рюкзак друга — Вдруг это место тоже своеобразный кластер, который вот-вот начнет перезагрузку? Как потом восстанавливать все то, что нес Грубера в своем рюкзаке? Ведь у него там могли абсолютно уникальные вещи находиться. Поэтому, подхватив тяжелый рюкзак, он поспешил вслед за Грубером. Решил узнать глубину кроличьей норы. Грубер остановился и повернулся к снегирю, прислонившись спиной к металлу внешней стены и сложив руки на груди. «Если ты еще скажешь, зачем тебе понадобилось совершить такое длительное путешествие, ведь эти склады внутри гораздо больше, чем есть на самом деле, это будет совсем замечательно». «Я не знаю». Грубер сполз спиной на пол, обхватил руками голову и закрыл глаза. Просто мне нужно чем-то заняться, понимаешь? Что-то делать, чтобы не свихнуться. Почему же не понимаю? Очень даже понимаю. Снегирь поставил перед ним его рюкзак. Живчика глотни и пойдем уже. Поищем удобный диван, на котором выспимся. А на свежую голову будем решать, чем тебя занять. В крайнем случае найдем здесь какой-нибудь набор для вышивания или еще какого рукоделия. «Ну или парочку интересных журнальчиков, тоже для... М -м, рукоделия. Чем тебе не занятие?» И Снегирь, невесело хохотнув, развернулся и направился туда, где располагалась выставка мебели, на которой они так уютно устраивались в прошлые разы, чтобы уже упасть на диван, доесть оставшуюся тушенку и как следует отдохнуть, ну или хотя бы выспаться. Грубер с полминуты смотрел ему вслед, затем поднялся и поднял рюкзак и побрел в том же направлении, понимая, что отдых необходим ему просто катастрофически. Живчик, как всегда, работал отменно, и уже спустя пару мгновений от усталости не осталось и следа, только опустошение в душе. Хотелось свернуться где-нибудь клубочком и предаться рефлексии, но нельзя было раскисать, если он планировал еще хоть немного пожить. С трудом справившись со своими предпочтениями, Грубер догнал снегиря, и они шли теперь бок о бок, рядом, но бесконечно далеко друг от друга. Этот участок склада не перезагружался, поэтому они нашли его все таким же, каким оставили, уходя на эту авантюру, закончившуюся катастрофой. Уже лежа на диване и глядя в высоченный потолок, Грубера пробормотал. «Измененных понять можно, ими движет основной инстинкт — пожрать. Ничего другого их не интересует. Но как понять человека?» «Никак, смирись уже, наконец, с этим», — немного раздраженно ответил Снегирь, разглядывая потолочные балки, которые уходили в глубину склада во все стороны. Хотя подозреваю, мы не намного сложнее измененных. Всеми нами что-то движет, и чаще это все те же основные инстинкты. Тогда что двигало Алией, когда она убила Леху из-за нозу? Грубер задал вопрос, даже не повернув головы в сторону друга, продолжая рассматривать потолок. Вот уж не знаю, но она была женщиной. Это еще непонятнее и загадочнее, чем человек. Смелый взгляд на давно известные вещи, хмыкнул Грубер, закрывая глаза. Он сам не совсем понимал, что так на него подействовало. Гибель малознакомой девушки, которая все же была не совсем чужой, или то, что давно ставшая частью него навороченная наносистема по имени Зина, похоже, окончательно вышла из строя. В глубине души он знал ответ, но почему-то упорно старался доказать самому себе, что это не так, и что он прекрасно сможет обходиться без надоевшей и непонятной фиговины в своем мозге. Как ее называл Снегирь, невидимая подружка. Убедить себя так и не удалось, хоть он и старался. Грубер забылся беспокойным сном, так и не придя к какому-либо решению. Единственное, что он понял, сейчас он не сможет больше остаться в одиночестве. Раньше наличие голоса в голове позволяло мириться с тем, что большую часть времени он проводил один, но сейчас все резко изменилось. Остабы все еще оставались для него под запретом, и чем дальше, тем меньше времени он мог в них находиться. Снегирь моральными проблемами друга не страдал, Он-то уже давно все для себя решил. Этот странный и не слишком привычный участок улья ему нравился, несмотря на потери, которые они понесли. Конечно, занозу было безумно жалко, но они-то живы и даже относительно здоровы, поэтому утром начнут решать насущные проблемы, а что будет дальше, поживут-увидят, как говорится». Проснулись они от удушающего запаха кисляка. Открыв глаза, когда удалось прокашляться, Грубер обнаружил, что сразу три стеллажа из находящихся рядом с облюбованными ими диванами решили перегрузиться. «Интересно, что день грядущий нам готовит?» Зевая задал риторический вопрос, съевший на своем диване снегири. «Пойду носик припудрю». Пока он наводил утренний марафет, Грубера с вялым интересом смотрел на то, как рассеивается кисляк и проступают силуэты перезагрузившихся стеллажей. Встав и потянувшись, он несколько минут простоял, делая вид, что занимается зарядкой. Он подошел к ближайшему стеллажу, чтобы посмотреть, что же на этот раз принесло ули из мультиверсума. Увиденное ввергло его в некоторую задумчивость, потому что он понятия не имел, что это за вещи и для чего они предназначаются. В самом дальнем углу второй полки снизу обнаружилась коробка, в которой лежали упакованные в нарезанную особым образом бумагу импульсные гранаты. Ровно пять штук. Издав радостный вопль, Грубер тут же схватил этот ящик, словно боялся, что стеллаж снова пойдет на перезагрузку, и эта драгоценность исчезнет, и стащил его с полки на пол. — Ты чего орешь? — к нему подошел снегирь и присвистнул. — Однако... Грубер так и не понял, относится ли данное восклицание к содержимому стеллажа в целом или к содержимому ящика, в котором он сейчас весьма азартно копался. Лишь когда последняя граната была извлечена и помещена в рюкзак, он сообразил, что с того места, где Снегирь стоял, он не мог видеть, чем занимается в этот момент его слегка спятивший друг. «Ну, если ты мне сейчас поведаешь, для чего предназначена хотя бы часть этого...» Грубер извлек последнюю гранату, любовно погладил и сунул в свой рюкзак в специально отведенную для этих штуковин коробку. как тебе сказать?» — Снегири слегка покраснел. «Большая часть находящихся здесь предметов явно пришла сюда со склада какого-то секс-шопа». Да? Груберов встал, повел плечами, посмотрел на полки с большим любопытством. Затем осторожно двумя пальцами снял нечто, напоминающее нунчаки, только сборное, где чукон-бу разрезан на несколько равных небольших частей, соединенных между собой короткими цепочками с нанизанными на них бусинами. «Я даже представить себе не могу, куда вы засовывали, например, вот это». «А поверь, фантазию у меня очень богата и, может быть, крайне нездоровой». «Как тебе сказать?» — протянул Снегири. «Вот что, лучше тебе оставаться в счастливом неведении, потому что такие знания приравниваются к потере девственности». Грубер отбросил игрушку в сторону, словно она была ядовита, и демонстративно вытер руку Аштанину. «Ну вот, а прикидываешься продвинутым, лишённым малейших предрассудков мужчиной». Снегири хохотнул, но затем быстро стал серьёзен. Сделав шаг поближе к полкам, он протянул руку и вытащил небольшой цилиндрик, сделанный из серебристого металла. «А вот это уже гораздо интересней. Вот только что делает вот это в ворохе, для извращенцев?» «Наверное, то же, что и импульсные гранаты, которые я уже забрал. Он здесь лежит». Грубер подошел к Снегирю. «А что это?» «Как тебе сказать?» — Снегири повертел цилиндрик. «Это больше бытовая штуковина, но нам она может пригодиться. Это зажигательный лазер направленного действия. Довольно мощный, способный создавать длинный луч. Вот, смотри». Он отошел от стеллажа шагов на десять, надавил на выемки по бокам цилиндрика и направил руку с зажатым в ней лазером в ту сторону, куда упала секс-игрушка для знающей толк в подобных делах публики. Сначала Грубер ничего не увидел, но затем на одном из звеньев появилась красная точка, которая стала разрастаться все сильнее, пока изнутри деревянного звена не показался дымок, а спустя еще пару секунд эта часть сексуальной игрушки заполыхала самым настоящим огнем. «Ого, а что происходит с плотью?» Грубер подошел к все еще дымящемуся предмету, как только Снегиря опустил руку, деактивировав лазер. «Практически то же самое», — Снегири сунул цилиндрик в карман. «Ну и что теперь?» «Теперь мы пойдем, навестим нашего большого друга». Грубер поднялся, переступил с ноги на ногу. «Хотя нет. Сначала я... Хм, тоже носик припудрю». Вернулся Грубер довольно быстро. Не глядя на снегиря, подхватил рюкзак, проверил свой автомат, глотнул живчика и только после этого повернулся к другу. На этих стеллажах, полных весьма странных приспособлений для достижения различного вида удовольствий в твоем мире, я нашел несколько импульсных гранат. Правда, сейчас я не поручусь, что они не предназначены для весьма сомнительных игрищ. «Хватит уже!» — проворчал Снегири, последовав его примеру, приготовившийся к выходу. «Можно подумать, что ваши секс-шопы стояли пустыми, или что у вас их не было. Были, я видел в некоторых кластерах. Правда, не заходил, не до того было». «И хорошо, что не заходил. Тебе было бы скучно, мы как-то поскромнее, поограниченнее». Я бы даже сказал попримитивнее. В голосе Грубера впервые за эти дни появилась искренняя насмешка. Все-таки ученые в большинстве своем были неправы, говоря об оружии, и деньгах и наличии адвокатов и психоаналитиков. О высоте развитости цивилизации можно судить только вот по таким игрушкам. И он махнул рукой на злополучный стеллаж. «Почему?» Снегирь несколько раз подпрыгнул, чтобы убедиться в том, что ничего ему не мешает, и с любопытством посмотрел на Грубера. «Потому что, это ж какой глубины мысли должны быть люди, чтобы дойти вот до этого?» И Грубер указал на догорающую хреновину, предназначение которой он так полностью и не понял. «Я вот прямо так и вижу. Полутемный подвал, висящее на цепях тело, И его стягают плеткой, сильно так, с оттяжкой. А он приоткрывает один глаз и стонет. «Ну же, зая, сильнее! Давай, поднажми!» А его дружок ему такой. «Я все, не могу уже!» И вот выходит он из подвала злой и неудовлетворенный, и, прищурившись, думает. «Чем же подгадить человечеству, раз уж у меня самого в моем милом сердцу подвале ни хрена не получается?» А не придумать ли мне суперлазер, чтобы они жгли друг друга, как свиней при разделке? И не продавать ли это изобретение вместо спичек в любом хозяйственном отделе? Видишь, такие штуки в повседневном обиходе очень сильно повышают общую развитость цивилизации. А ты говоришь, мы-то еще от резиновых членов на батарейках не отошли. Куда нам на лазеры замахиваться? в конце этого маленького монолога снегирь уже кусал губу чтобы не заржать и вроде бы грубер только что по всему тому что иммунные называют нолдом проехался с ветерком а вместо легкой обиды хотелось хохотать в голос потому что воображение быстро нарисовало искомый подвал круто наконец кивнул он охренительно поучительная теория того что мы просто умнее «Обращайся. Я тебе еще парочку вот прямо сейчас могу выдать для повышения самооценки вследствие гордости за своих предков», кивнул Грубер с совершенно серьезным выражением, застывшим на лице словно маска. «Нет уж, спасибо. Мне бы Георгия Савина, изобретателя лазера, да и твоих любимых импульсных гранат в подвале для сада Маза развидеть». Снегирь покачал головой и направился вдоль рядов, заставленных различными вещами стеллажей к выходу. Грубер поспешил за ним, посмеиваясь на ходу. Больше они не произнесли ни слова, пока не дошли до незримые черты, отделяющие нужный им кластер от огибающей его дороги. По пути им никто не встретился — Это было немного странно, потому что в этом городе хоть медляки, но время от времени попадались, так же, как и твари побольше. Не хотелось бы верить в то, что элитник отловил по округе вообще все отдаленно напоминающее мясо и сожрал, чтобы апгрейдиться, для еще более теплой встречи с нами. Снегири задумчиво разглядывал стоящий прямо напротив них дом. «Типун тебе на одно весьма специфическое место», — ругнулся Грубер, заставляя себя вспомнить, как давно он отмечает витающий в атмосфере запах горелых калош. «Снегири», — тихо позвал он друга. «Этот кластер только что перегрузился». «Может быть, уходит на перезагрузку?» Так же тихо ответил Снегири. «Нет, не похоже». Грубер покачал головой, поправил автомат на плече и опустил руку в карман, нащупав там гранату. Он не доверял больше своему второму удару после того, как Зина пропала из его головы. Почему-то ему казалось, что он больше не сможет чувствовать элитника, а значит, они оказались в очень неприятной ситуации — потому что, в отличие от остальных рейдеров, которые узнавали про присутствие элиты только когда видели вживую, часто это было последним, что они видели в своей жизни. Или полагались на данные разведки, если в стабе, где они оседали, были разведчики. Но исчезновение антенны, настроенной на элитников в голове Грубера, давало друзьям шанс спрятаться, если вдруг что — потому что элитник тоже не должен был, по идее, чувствовать Грубера. В конце своих рассуждений Грубер сам запутался и решил пока не думать об этой проблеме. Они осторожно пересекли невидимую, но заметную опытному глазу по различным мелким деталям черту обновленного кластера и двинулись в том направлении, где отчетливо был виден пришвартованный дирижабль. Дойдя до первого дома, прячась в его тени, рейдеры остановились, чтобы осмотреться. Как оказалось, та часть города, словно сошедшего с иллюстрацией книги в стиле стимпанк, здесь, в этой сумасшедшей мешанине всего и вся, которую устроил Улей, была представлена только малой частью вокзальной площади неизвестного города, а точнее — швартовой мачтой — башней, в которой была заключена лестница, позволяющая пассажирам подниматься на погрузочную площадку, с которой можно было сесть на дирижабль согласно купленным билетам. Все это выяснилось путем визуального наблюдения за объектом. Элитника не было видно, во всяком случае, пока, но не было видно и других людей, и этот факт вызывал недоумение и подозрения. «А где все?» — Грубер озвучила вслух то, о чем они думали со Снегирем уже не меньше получаса. Дирижабль стоит под всеми парами, но ни пассажиров, ни обслуги видно не было, словно их вообще не существовало. Внезапно правый висок прострелила резкой болью, но она быстро прекратилась, так же неожиданно, как и появилась — и Грубер потер висок пальцами, прогоняя отголоски неприятных ощущений, не обращая на нее большого внимания. «Вот если бы я знал...» — Снегирь потер шею. Логичнее было предположить, что они окажутся среди перепуганной толпы, ничего не понимающих о причинах происходящего людей — большинству из которых предстояло заразиться грибком улья, чтобы пополнить собой самую многочисленную армию населяющих улей существ. Правый висок снова кольнуло, и Грубер автоматически его потер, не отводя напряженного взгляда с двери, ведущей к посадочной площадке. Когда открылась дверь, они были, в общем-то, к этому готовы и вполне синхронно вскинули стволы, целясь в том направлении. Из башни выбежала девушка, одетая в белоснежную шелковую блузку, поверх которой был затянут короткий корсет и брюки, заправленные в невысокие сапоги. На голове у нее красовалась шляпка, лихо сдвинутая на бок. Снегирь успел убрать палец с курка в самый последний момент, но Грубер снова немного отвлекся на всю усиливающуюся головную боль, потому что не сумел остановиться и нажал на спуск. Единственное, что он успел сделать, это немного дернуть ствол вверх, чтобы пуля ушла поверх головы девушки. Громкий раскатистый звук выстрела прозвучал в стоящей тишине на батом. Девушка взвизгнула и отскочила в сторону, испуганно глядя на двух мужчин, странно одетых и почему-то горящих желанием ее прикончить. «Дьявол!» Грубер поставил автомат на предохранитель и поспешил к незнакомке, пока шума не прибавилось настолько, чтобы привлечь внимание всех, находящихся в пределах доступности измененных. Его радар заработал, теперь он знал это совершенно точно — потому что спутать эту боль, которая всегда преследовала его при появлении на горизонте элитника с чем-то другим, было просто невозможно. Вот только как-то отрегулировать болевой порог и сообщать обо всех изменениях и нюансах было некому. Зина все еще никак не проявляла себя. «Милая барышня, ради всего святого, успокойтесь». «Я не хотел вас стрелять. Это произошло чисто случайно. Вы же понимаете». Она неуверенно кивнула, глядя на него огромными глазами, в которых плескался страх. «Не могли бы вы нам поведать, что здесь произошло, и почему вы остались в одиночестве?» «Только очень быстро, буквально в двух словах. Потому что мы ждем весьма неприятного гостя» и нам желательно убраться куда-нибудь внутри помещения до его появления.